Глава 18. Собственная коллекция. Я вышел из портала посреди комнаты коллекционера душ. Матильда тут же спрыгнула с кресла, заваленного одеждой, и мурча подбежала ко мне. Привет, Мотя. Я погладил свою кошку. Как ты тут? Не знаешь, где Георгий Вольфович? Конечно, не знаешь. Сейчас я его поищу. Ну ты чего? Соскучилась? Скоро мы сможем вернуться в свою квартиру, и я заберу тебя, ладно? Кошка мяукнула, как будто поняла, о чём я говорю. Я поднялся с корточек и огляделся. На печи стоял чайник со снятым ситком. Из носика вырвался пар. На столе две кружки. Я потрогал их, ещё тёплые. Но кроме чинок, в них уже ничего нет. Судя по всему, учитель Больше не держит глобусов в погребе. Интересно, где они? Я вышел на улицу. Зевс залаял и радостно завилял хвостом, увидев меня. Коллекционер душ с ружьём в руках стоял на крыльце и ругался. Глобус в одних трусах бегал по заваленным снегом грядкам. Я люблю её! орал он. Отпустите меня, крядне! Госпожа, госпожа! Ты слышишь? Забери меня! Я буду служить тебе верой и правдой. Да заткнись ты, чёртов Казанова, ворчал сторож, заряжая свой ружьё. Заходи в дом по добру по здорову. Дури твоя башка. А то отстрелю тебе одно место. Нет! Я дождусь тут, когда откроются порталы и прыгну к своей любимой. Ну сам напросился. Коллекционер зарядил ружьё и прицелился. Георгий Вольфович. Я подошёл к учителю. А, Костя. Подожди минутку. Сейчас я приведу его в чувство и поговорим. Сторож навёл ствол на бегающего туда-сюда панка и выстрелил. Свирь прижгла прямо по заднице и разорвала семенники. Коллекционер тут же бросил ружьё и побежал окачивать неудавшегося любовника. Хитрый подлюга, сказал Георгий Вольфович. усаживаясь на свое место у окна в домике. Глобус все еще стонал. Он с вязанным лежал на диване и пытался смириться с тем, что попытка сбежать провалилась. «Все нормально?» Я скривил лицо, увидев, как изнемогает от боли старший брат моего друга. «Нормально». Учитель помешал заварку в чашке. «Сейчас я дам ему успокаивающего чая и все как рукой снимет». Коллекционер подошел ближе, и влил пойло прямо в глотку Панку. Тот плевался, но глотал. Я видел его в таком виде и раньше, когда не с друзьями перепивал у меня дома. Поэтому с лёгкостью перенёс зрелище. Поганец прикинулся, что все чувства прошли. Хозяин домика сел обратно на своё место, вытирая руки грязным полотенцем. А когда я его освободил, он чуть не удрал. Теперь-то я не поведусь на эти штучки. А ты чего тут? Мы же вроде на вторник договаривались. Кое-что произошло, Георгий Вольфович. И я рассказал учителю последние события. О том, что в бабушке живут какие-то паразиты, о том, что произошло в школе, и, конечно, о несчастьях, которые свалились на мою голову сегодня. Возможно, Яблонского загипнотизировали задолго до сегодняшнего дня, А сценарий запустился, когда я пришёл в школу. Закончил я свой рассказ. Сомневаюсь, задумчиво пробормотал учитель. Ты говоришь, что в одночасье сошли с ума аристократы, курьеры и другие люди, работающие на тебя. Запустить такой сценарий практически невозможно. Но даже если идти от обратного, люди под гипнозом ведут себя очень странно. Вспомни свою мать. Сразу видно постороннее вмешательство. А тот аристократ, о котором ты говоришь, вёл себя как-то необычно. Вроде нет? Я закатил глаза, пытаясь вспомнить. Мы говорили с ним до инцидента. Он казался вполне вменяемым. Вот видишь? А с таким количеством оберегов, которые висят в школе, санитар просто не мог проникнуть внутрь. Никакая магия бы не сработала. Бьюсь об заклад что дело не в магии. Зевс на улице залаял, привлекая наше внимание. Мы выглянули, чтобы посмотреть, не пришёл ли кто. Но в саду ни души. Вы хотите сказать, что все волод на самом деле мог столкнуть Антропова? Я сел на место. Но я бы раскусил его. Есть только один способ узнать правду. Учитель отхлебнул чаем Сходил до серванта за альбомом с коллекцией монет и вернулся обратно. Уверен, что тебе понравилось открывать порталы и прыгать в разные точки обоих миров. Но если хочешь спасти своих друзей, то придётся попрощаться с этой способностью. Я заёрзал на стуле. Способность прыгать через порталы действительно не раз выручала меня за последнее время. Я сумел встретиться с Настей, убежать от монстров, справиться с Райкиным. И сейчас мне кажется, что меня просят отдать что-то, без чего я не протяну и дня в этой новой жизни. Я знаю, что ты чувствуешь, хмыкнул Сторож и отложил альбом в сторону. Я и сам когда-то проходил через это. Мне действительно не очень хочется прощаться с этой способностью. Я пригладил волосы, которые из-за шапки торчали в разные стороны. Коллекционер Душ цокнул он уверенно пробубнил. Видимо, время пришло. Он встал с места и прошёл через всю комнату. Время пришло? Я взглядом провёл старика. Для чего? Для того, чтобы тебе начать собирать собственную коллекцию. Георгий Вольфович открыл дверь шкафа, достал плечики, накрытые чехлом, похлопал по одежде. В свете лампочки я видел, как по комнате разлетается пыль. «Примерь-ка это», — сказал он, снимая защитный слой. «Что это?» Я поднялся с места и снял пиджак. Повесил его на стул. «Костюм коллекционера», — ответил тот и протянул мне наследство. «Мне было лет двенадцать, когда мать шила его. Тебе должен быть как раз в пору». Я стоял перед пыльным зеркалом и с трудом скрывал своё разочарование. Я был похож на плохую версию человека-паука из комиксов. Или кто-то там ещё одевается в обтягивающие костюмы и побеждает злодеев. Супермен? Только у моего трико есть сотня маленьких кармашков в форме чешуек, растущих против шерсти. Именно в эти кармашки, я полагаю, и должны помещаться монеты. Знаю, Коллекционер провёл руками по моим плечам, разглаживая мятую ткань. Тебе кажется, что ты выглядишь как балерина из театра оперы. Но сейчас я тебе кое-что покажу. Он снял тулуп, который всё это время был на нём. Поднял руку и настал её на альбом, лежащий на столе. Ладонь, как и вся его кожа, покрылась слегка заметным свечением ядовито-зелёного цвета. Монеты, одна за другой, По воздуху попал зликла ладони старика. Через несколько минут вокруг него кружили десятки серебряников. Магнитческий щит один из самых сложных, сказал репетитор. Я впервые смог активировать его только в 21. Однако он просто необходим любому коллекционеру. Поэтому до тех пор, пока ты не научишься самостоятельно притягивать металл, тебе поможет мой костюм. Попробуй притянуть к себе эту монету. Металлический предмет выпал из общего танца и подлетел ко мне. Упал на деревянный пол и закрутился на ребре. Просто наведи руку. Ты увидишь, как между монетой и костюмом образуется связь. Дабл репетитор. И действительно, как только я настал указательный палец на серебреник, что-то вроде два заметные ядовито-зелёные нити связало нас. Теперь в какое бы направление я не указал, Монета летала именно туда. В конце концов, я смог засунуть её прямо в один из кармашков в моём костюме. Тебе не обязательно выглядеть как шут, добавил Георгий Вольфович. Носи костюм под основной одеждой. Зимой для этого самое время. Но вот летом придётся попотеть. А, возможно, научиться накладывать магнитческий доспех в моём возрасте, спросил я, и тем же макаром Снова вытащил монету из кармашка. Меня начинало забавлять это действие. Да спех? Возмутился сторож, и монеты тоже рухнули на полас. Кто научил тебя этим соловечкам? Пока я подбирал слова, ответ перестал быть нужным. В Российской империи это называется щит. Мои потомки называли его щитом. В моём доме употребляй слова, которым я тебя учу. Да, учитель. Я кивнул, зная, что старика лучше не выводить из себя. Некоторое время напряжение ещё витало в воздухе. Хм. А мне казалось, что мы уже не просто учитель и ученик. Умеет старик поставить на место. Прямо как в нашу первую встречу. Так были случаи, когда дети могли создать такой щит. Прервал я затянувшийся паузу и крутанул пальцем, заставил монету перевернуться в воздухе. «На моей памяти нет», — ответил коллекционер, закидывая дрова в печь. «Если у тебя получится, костюм верни. Может, он пригодится кому-то еще». Я еще раз посмотрелся в зеркало. Можно сказать, что я просто обзавелся качественным термобельем. Думаю, что носить подарок коллекционера под одеждой будет вполне сносно. Единственное, что неудобно — перчатки не снимаются. придётся надевать доспех только по особым случаям, чтобы не прослыть в школе чудаком. Спасибо, Георгий Вольфович. Я растопырил пальцы на обеих руках, которые тут же связались с десятью монетами, лежащими на полу. Поднял их в воздух. Какие же невероятные способности у этого тела. Нужно попросить Дамира Шамилевича, чтобы он обучил меня активировать такой доспех. Тогда не придётся постоянно жариться в тем. Теперь по поводу твоей коллекции. Учитель подошёл к лежащему на диване глобусу и удостоверился в том, что тот спит. Затем рванул рукой, и все монеты, те, что лежали на полу и витали в воздухе, устремились в сторону альбома и в одно мгновение влетели обратно на свои места. Я слегка пошатнулся от того, что всё ещё был связан с некоторыми из них. Стряхнул пальцы Больно, чёрт возьми. Я дам тебе эту шкатулку. Георгий Вольфоевич достал из роанта небольшой ящик. Сюда поместится 20 монет. Несколько подарю тебе я, остальные соберёшь сам. Но береги её как зеницу ока. В ней твоя сила. Я ещё раз поблагодарил учителя и взял шкатулку в руки. Зевсно на улице залаял снова. Коллекционер выглянул в окно, но вновь никого не увидел. Надо бы сходить проверить. Как будто озвучился и мысли старик, достал монету из альбома и протянул мне. Это твоя новая способность. Что за магия? Я повертел профиль аристократа в руке. Ты сказал, что тот мальчик умер, так? Антопов? Думаю, что да. В этой монете заточена душа медиума. Эти одарённые имеют особую связь между двумя мирами. Оказавшись у тела мальчишки, ты сможешь призвать его дух из-за завесы. Благодаря этой способности сможешь поговорить с ним. Пусть он расскажет, как всё произошло на самом деле. За следующие 15 минут я бы завёл со способностью медиума, принял в качестве подарка от коллекционера 11 профилей аристократов, сунул шкатулку в рюкзак. Я отправился в Морк. Пробраться в Морк оказалось совсем несложно. Я успел до начала комендантского часа, поэтому просто прошмыгнул внутрь и спрятался за одной из дверей. Затем дождался, когда дежурный сотрудник закроет все ставни и уйдёт в комнату отдыха. А вот дальше пришлось попотеть. Из трёх холодильников один оказался закрыт. Телефон дежурного санитара изредка звонил, заставляя меня прятаться. Кошки, живущие тут, периодически увязывались за мной и бегали по всем двум этажам и подвалу, выдавая моё присутствие. Но в конце концов я всё же таскал тело Антропова. Несчастный мальчик действительно был мёртв. Картина, которую я наблюдал, не вызывала положительных эмоций. Она лишь ещё раз дала понять, что из-за войн кланов, власти и мести умирают даже дети. Вряд ли я смогу изменить всё. Но мне точно нужно покончить с тем, кто решился отнять жизнь у ребёнка. А это ещё что? Я не смог промолчать, когда рядом с головой Адарёнова увидел банку, внутри которой ползал тот же паразит, которого я убил в квартире бабушки. Эта тварь с головой аристократа? Пора его вызвать, и пусть антропов расскажет, что за чертовщина тут происходит. Я прикоснулся к телу. В этот же момент рядом со столом на котором лежал мальчик, открылся портал, и из-за завесы в этот мир прорвался дух. Черная тень ростом с меня и с большими синими глазами стала напротив. «Фунтик?» Спросил мальчик все тем же знакомым голосом. Однако этот голос звучал только у меня в голове. Я слегка замялся, потому что не знал, как следует начать разговор. Правильно было бы посочувствовать, Вот только эти сочувствия аристократы сейчас вообще не помогут. Да и он не слишком приветливо меня встретил. Мне даже показалось, что я услышал нотки злости в его голосе. Всё нормально? поднял брови я. Тупой вопрос. Но начинать с того, что я пришёл за информацией, ещё тупее. Всё нормально? вспылила фигура, голос которой слышал только я. Из-за тебя я теперь чёрта в дух Из-за тебя, фунтик. Тень бросилась на меня. Я отошёл в сторону, подставив ногу и потолкнув руками в спину Антропова. Аристократ запнулся, упал и ударился спиной о железный стеллаж. Он никогда не был лучшим на уроки боевых искусств. Ненавижу тебя, орала тень у меня в голове, поднимаясь на ноги. А вот этого Георгий Вольфович не учёл. Он дал мне возможность поговорить с Антроповым. Но то, что тот может ненавидеть меня, я не предположил. Хотя кого он будет винить в своей смерти в первую очередь? У лучшего друга или человека, заставившего его предать лучшего друга? Теперь придется действовать по ситуации. Нужно убедить мальчика помочь мне. Серия ударов ногами и руками. Я успешно ставлю блок, но сам не атакую. Если надаю одаренному по щам и в новой жизни, только усугублю ситуацию. Ловлю руку атакующего, заламываю ее тому за спину, оказываюсь сзади и хватаю за шею. Не уверен, что дух чувствует боль, но обездвижить удалось. «Кирилл, послушай меня!» «Ненавижу!» Орет тот и брыкается в моем захвате. «Послушай!» «Нет! Будь ты проклят, Фунтик!» Тогда я отпускаю тень, оттолкнув ее на несколько шагов. Закрываю дверь в холодильник на шпингалет. Оборачиваюсь. «Хочешь врезать мне?» — спрашиваю я. «Валяй!» Удар. Я встряхиваю головой. Не думал, что он получится такой силы, и что тот нисколько не смутится моей готовности получить по морде. Ну ничего. Такими ударами убить невозможно. А по-другому я его не успокою. Нужно дать возможность выпустить пар. Ещё удар. Я падаю, закашливаясь и сплёвывая. Слышу, как начинает что-то жужжать. Поднимая голову, это пила для трепанации черепа. Последний момент, ныряя в сторону, и лезвие врезается в бетонный пол. Искры разлетаются во все стороны. Противный звук заставляет морщиться, а в дверь кто-то стучит. Кто там? Рот санитара за двери, но его еле слышно. На меня сверху уже ложится тень. Я держу пилу за ручку, не позволяя лезвию войти мне в лоб. Пора переходить к плану Б. Кирилл, я еле удерживаю инструмент над головой. Силы у духа, как будто больше, чем у меня. Сейчас никакие мои слова не помогут. Но если убьёшь меня, то никогда не сможешь поговорить со своей матерью. Что? Напор аристократа становится менее сильным. Я единственный, кто может разговаривать с тобой. Убьёшь меня и не сможешь сказать матери, что любишь её. В последний раз. Мама? Как будто что-то осознаёт дух. Вот именно. Похороны через пару дней. Я могу передать ей послание от тебя. Хочешь попрощаться с мамой? Тень мальчика отпускает пило. Сползает с меня на пол. Закрывает лицо и начинает рыдать, словно только что осознала свою смерть. Я выдыхаю. Как бы жутко ни выглядели тени, нельзя забывать, что когда-то они были людьми. Хм. А мне уже начинает нравиться моя новая способность. Кто там? Доносится снова голос снаружи. Я вызываю милицию. Не обращая внимания на угрозы, я поднялся с пола, выключил пилу. и сел рядом с духом. Дальше было несколько дежурных фраз о моём сочувствии мальчику. Я пообещал передать всё матери аристократа, а затем перешёл к сути. Как это произошло? спросил я. Что ты помнишь до того, как тебя столкнули с крыши? Столкнули? Дух посмотрел на меня своими синими глазами. Меня никто не толкал. Я прыгнул сам. Сам. «Под гипнозом?» «Не знаю», — схлипнула тень. «Кипяток поймал меня. Сказал, что зря я его предал и что пришло время мести, а потом... Потом у него из-под пиджака полезли вон те черви». Аристократ указал на банку с паразитом. «Они ползали у меня по всему телу, заползали в уши, а потом...» Я взял стул и на всякий случай подстал его к двери холодильника. Санитар долбился всё сильнее. Потом я как будто потерял контроль над собственным телом. Я быстро прокрутил в голове все факты. Коллекционер был прав. Дети не находились под гипнозом. Значит, есть разумные черви? произнёс я вслух и посмотрел в синие глаза. А яблонский? Как очки яблонского оказались на крыше? Антропов только взглянул на меня, и я всё понял. Нет, протянул я. Вы засунули паразиты во все волода. Он же с Клаус, мать вашу,